Глава 11. Вечером идем в клуб. Днем занят, прости, малая, как освобожусь, наберу. Я убрала телефон в сумку. Илья сегодня очень странный. Мало того, что я не могла дозвониться к нему с утра, так еще на сообщение не отвечал. Написал спустя два часа, и это в тот день, когда мне так нужна его поддержка. Виктория Владимировна. Женский голос вырывает меня из раздумий. В дверях приемной появляется высокая рыжеволосая женщина с теплой улыбкой, смотрит на меня. Да, это я. Подскакиваю так быстро, что на секунду в глазах темнеет и скачет яркие звезды. Проходите, командует секретарь. Шеф вас ждет. Поправив сумочку, делаю глубокий вдох, выдох и только потом прохожу в кабинет Сергея Владимировича. После короткого стука прохожу внутрь. Помещение достаточно просторное, здесь очень красиво. Шикарный массивный стол, изготовленный из темного дерева, а в высоком кожаном кресле восседает сам мужчина. Я удивлена. Представляю его немного другим, более взрослого, что ли. Никак не ожидала увидеть 30-летнего парня с добродушной улыбкой и теплым взглядом. «Виктория, рад вас видеть», улыбнулся мужчина, делая мне знак устроиться в кресле. «Рад, что вы пришли, и так Эльвира вела вас в курс дела». Эльвира? Он, видимо, имеет в виду секретаршу. Черт, я так разволновалась, что совершенно не запомнила ничего из того, что она говорила. Да, я поняла, что у вас достаточно большой штат, и занимаетесь вы гражданскими делами. Парень задумчиво нахмурился, а потом кивнул. Мне нужен человек, которому я могу доверить свои дела. В последнее время я очень занят, но многие клиенты хотят, чтобы именно я вел их дело. Мне нужен толковый помощник. А теперь мне стало немного страшно. Такая ответственность. «Справлюсь ли я?» «Я учусь на третьем курсе». «Я знаю, Виктория Владимировна», — перебил шеф. «Вашу кандидатуру порекомендовал очень хороший человек. Поэтому, если вы готовы приступить к работе с завтрашнего дня, я бы дал вам шанс». Я растеряна и не понимала, о чем он говорит. «Порекомендовали меня, но кто?» Мужчина улыбнулся. Виктория Владимировна, вы тратите мое время. Он посмотрел на циферблат наручных часов. Через 10 минут у меня судебное заседание. Сергей Владимирович поднялся из-за стола и стал собирать документы в папку. Единственное, несмотря на рекомендации, испытательный срок, в две недели никто не отменял. Он наконец-то собирает всю кипу бумаг и поднимает на меня глаза. Ну, так каков будет твой положительный ответ? Испытательный срок. Он реально считает, что напугает меня этим? Я думаю о том, что это ошибка. Кто мог ему порекомендовать меня? Может, Кирилл? Я говорила ему о желании устроить по профессии. Больше некому». «Конечно, я согласна» выдаю широкой улыбкой. Адвокат уже на пути к выходу, так что мне приходится идти следом за ним. Отлично, улыбнулся мужчина, когда мы оказались в приемной. Рыжая оторвала взгляд от экрана монитора и с интересом посмотрела на нас. «Эльвира, прими документы и оформи девушку. Завтра в 9 утра жду тебя на работу. Сергей Владимирович протянул мне ладони, пожалуй. Махнув Эльвире, он вышел из кабинета. Рыжеволосая посмотрела на меня поверх очков. Присаживайся, милочка. Чего застыла? Улыбнулась по-доброму женщина. Я была на седьмом небе от счастья. Попрощавшись с Эльвирой Вячеславовной, так она сама попросила себя назвать, я взяла сумочку, побежала к выходу. Пока спускалась по ступенькам, набрала номер подруги и не заметила входящего в здание парня, буквально налетев на него. «Простите, ради бога!» — воскликнула испуганно, когда многочисленные бумаги выпали из его рук. Парень опустился и принялся собирать их, а я, сетуя на свою неуклюжесть, бросилась помогать. «Да ничего страшного, у меня такое тоже бывает», произнес незнакомец. Собрав все, я вручила ему бумаги, когда подняла глаза, замерла на секунду. У парня нежные голубые глаза, а улыбка была мальчишеская. И эта ямочка на щеке делала парня еще привлекательной. «Ты новенькая, я тебя раньше не видел». Он прошелся по мне оценивающим взглядом. Я почувствовала, как щеки заливают румянец. «Да, приступаю завтра». Улыбнулась, кивнув. Рядом с ним я чувствовала себя очень смущенной. Он протянул мне руку, а я не думая вложила в его ладонь свою. Отлично, проговорила, улыбаясь. Буду очень ждать завтрашний день. Уголок его губ слегка приподнялся, скривив их в ленивой полуулыбке. Парень ушел, а я еще несколько секунд стояла и смотрела ему вслед, пока не услышала, как из динамика телефона рвется голос подруги. Алло, Вика! Несмотря на обеденную жару, в кафе было полно народу. Я не сразу нашла Кира, он сменил прическу. Парень ждал меня за одним из дальних столиков. Когда я Уже подходила к нему, телефон ожил в руках. Илья. Черт. Словно чувствует. Я приняла вызов и в этот же момент отсалютовала Киру. Он приподнялся из-за стола, растягивая губы в улыбке. Я приставила указательный палец к своим, прося его молчать. Эй, мелкая привет. Раздался в динамике голос сверху. По коже пробежали мурашки от звучания его тембр. «Привет, я все утро не могла тебе дозвониться». «Прости, был занят. Ты где? Я хочу подъехать». Я прикрыла глаза, понимая, что до жути хочу увидеться с ним. «А теперь занята я», — проговорила с сожалением. «Я в центре и ближайшие пару часов не смогу». «Тогда так. В девять заеду за тобой. Едем в клуб». Илья попрощался, а я мыслями была уже в вечере. «Что надеть? Нужно будет попросить Настю пойти со мной. Я вечно теряюсь в таких местах. Мне нужна ее поддержка». «Эй, красотка, ты здесь?» Вырвал из раздумий голос Кира, я подняла на него глаза. Парень смотрел на меня в упор, улыбаясь. «Да, прости, привет». Нервно усмехнувшись, потянулась к меню. Есть не хотелось совершенно, но что-нибудь прохладительное мне не помешает. В этот момент к нам подошел официант, и я сделала заказ. «Меня можно поздравить!» Улыбнулась, как только мы остались одни. Кир неспешно отпил кофе, вопросительно выгнув бровь. «Меня взяли на работу, я теперь помощник юриста!» Едва ли не захлопала в ладоши от радости. Кир продолжал удивленно смотреть на меня. «Это было твоей мечтой?» «В другой момент меня бы обидел его сарказм, но сейчас мне было плевать. И да, я поняла, что это точно не он хлопотал обо мне перед новым начальством. У всех мечты разные, Бондарчук!» Фыркнула, отворачиваясь. Посмотрела в окно. На той стороне улицы практически пуста. Солнце в зените, в тени плюс тридцать. Только сумасшедшие способны передвигаться в такое пекло. «Вик, я хотел позвонить тебе сам». Я повернулась к нему, посмотрела удивленно в его глаза. О чем он говорит? «Прости, там в кино, я растерялся. Пришел домой и хотел набрать тебя, но было стыдно. А на утро родители ошарашили новостью о срочной поездке в Тай. Я подумал, что это хорошо. Пройдет немного времени, и ты остынешь. Да я пойму, что сказать тебе». Он нервничал. И я понимала, что Кир не врет. Он на самом деле переживает о случившемся. В другое время я бы сказала ему, что не о чем переживать, а сама бы решила для себя никогда не связываться с таким придурком. Но это было раньше. Сейчас меня совсем не беспокоит случай в кино. Если бы не он, я бы не встретила верха и дальше гуляла бы с Маменькиным псынком Киром. Все в порядке, я не в обиде, правда? Улыбнулась, стараясь отвечать более ветивато. Мне нужна твоя помощь. Он подался ко мне. Все, что смогу, и даже больше вик. Я виноват, правда. Ир потянулся, попытавшись накрыть мою ладонь, но я схватилась, за принесенный официантом бокал махита как за спасение Кир убрал руку. Отца моей подруги арестовали. Ему вменяют мошенничество в особо крупных, вроде как он проводил махинации. Но я уверена, что он не делал этого. Настин папа хороший человек. Бандарчуку выглядел озадаченным. Хорошо, но что я могу сделать? Его увезли и даже увидеться не дают. Мы хотели передать ему вещи, лекарства. У Настиного отца больное сердце. Мы пытались, но там, словно стена. «Кир, я понимаю, что это наглость с моей стороны, и если бы касалось меня, я бы никогда не пришла к тебе с такой просьбой. Но Настя, моя подруга даже больше, она моя сестра. И отца и ее я люблю как своего. У тебя же папа работает в этой структуре. Хотя бы передать ему вещи и узнать, как он там». Кир нахмурился. «Ты не знаешь моего отца, Вик. Я не стану у него ни о чем просить. Он тот еще». Кир замолчал, так и не договорив, и опустив глаза, а у меня сердце остановилось. «Ладно, прости, что потревожила». «Нет, ты не поняла». Он накрыл мою ладонь, когда я пыталась забраться с стола свой мобильный. Я помогу тебе, но не через отца. Кир берет свой телефон и набирает чей-то номер. У меня есть друг, он тоже в этой системе и занимает далеко не последнее место. Думаю, мы сможем что-нибудь придумать. Парень улыбнулся, поднимая на меня глаза. Я вышла из кафе, и при первом же вдохе легкие набрались горячим воздухом. Черт, теперь придется мотаться по такой жаре каждый день на маршрутке. Было бы здорово иметь машину с кондиционером. Дверь кафе открылась, и ко мне вышел Кир. Все в порядке, он поможет. Я отправил ему номер Насти, думаю, уже к вечеру будет. Будет ясно, как поступать. Парень остановился рядом, закрывая собой яркое солнце. Спасибо тебе, Кир. От счастья и благодарности я потянулась к нему руками и обняла. А когда отстранилась, то увидела, какими глазами он смотрел на меня. Кажется, это было лишним. Рад, что хоть бы так смог загладить перед тобой вину. Улыбнулся парень. Ты сейчас куда? Домой. Поехали подброшу. Он достал из кармана ключи и пикнул сигналкой. Припаркованная в нескольких метрах от нас Ауди подмигнула. Мне не хотелось, чтобы Кир думал, будто между нами что-то может быть, но ехать по такой жаре на общественном транспорте – то еще наказание. Много подумав, я все-таки согласилась. Как только Кир завел мотор, тут же врубил кондер. Лицо приятно обдало прохлады. Фух, это просто невыносимо, такая жара. Он кивнул, вдавливая педаль газа в пол и осмотрелась. Салон был шикарным. Я не знала, что ты на колесах. Кир улыбнулся, повернувшись. Подарок от родителей. Какие они заботливые у тебя, а ты все ругаешься? Кир засмеялся. Вик, может сходим куда? После твоей работы. Я пожала плечами. Не хотелось грубо отвечать, ведь он мне очень помог. Но и гулять с ним я не собиралась. Не знаю, сейчас очень занята, Кир. Он кивнул, врубил музыку, а я отвернулась к окну. «Мы как раз проехали центральный проспект города. Кира остановился на перекрестке, и рядом с нами поравнялась черная Субару. Профиль водителя показался мне смутно знакомым. Я еще не успела сообразить, как в следующую секунду он повернулся, и я застыла в испуге. Птаха!» Он смотрел на меня с удивлением, а потом перевел глаза на сидящего рядом со мной Кира.